Глава 28. 30 ноября 1944 года. Анна. Анна расхаживала возле блока 24, пытаясь вернуть чувствительность ногам. Она раздобыла пару ботинок, снятых с умершей женщины, благодарной матерью, или, точнее, бывшей матерью. За этот зловещий год Анна не раздумала, почему нет слова, обозначающего мать, потерявшую ребенка. Если теряешь мужа, становишься вдовой, теряешь жену вдовцом, а родитель, потерявший ребенка. Астар называла их потерявшими матерями, и Анна ее понимала, но Астар имела хоть какую-то возможность найти своего ребенка, если ему удастся выбраться из этого ада. Каждый день они молились об освобождении, искренне веря, что их молитвы будут наконец услышаны, ассовцы становились все более невнимательными. Крематории стояли пустыми, что было удивительно. Пару недель назад неожиданно перестали работать газовые камеры, и с того момента небо расчистилось от дыма сгорающих человеческих тел. Поезда более не пребывали. В лагере свистел лишь ветер, несший снег с востока. Но русские солдаты так и не появились. Охранники ежились на смотровых вышках, утренние поверки стали проходить позже, а вечерние раньше. Похоже, у охранников иссякли силы даже на то, чтобы орудовать дубинками. Опасность мгновенной гибели ослабела, но голод и холод по-прежнему брали свое. На дети все же рождались. На поездах, прибывших летом, когда нацисты в последний раз попытались очистить Европу от расово-неполноценных, были женщины, несшие в себе ростки новой жизни. Немногим удалось скрыться от опытного взгляда Менгеля при селекции. Наверное, дети давали им силы. Они казались пригодными для работы. Зима приближалась, и все больше и больше женщин приходили в блок 24 к Анне. Поначалу им приходилось работать, чтобы укрыться от Менгеля и других докторов, которые рыскали по баракам, выискивая своих жертв, словно эта жестокость каким-то образом избавляла их от собственных страхов. Но теперь... Крематории были закрыты в тщетной попытке скрыть ужасные преступления, отворившиеся в Аушвице Беркинау, и женщины смелее заявляли о себе. Акушерское отделение Анны было переполнено. Удивительная ирония заключалась в том, что впервые за всю историю Беркинау давал миру жизней больше, чем забирал, но сохранять жизни новым заключенным было нелегко. И становилось все меньше. Приближались холода. Из Канады таскали все больше одежды. В последние дни существования лагеря у большинства заключенных имелись хотя бы джембер или пальто, но топлива для печей не было, да и еды тоже. Казалось, эта битва неизбежно проиграна. Анне хотелось рыдать от бессилия. Радиоприемники тайком собранные заключенными сообщали, что союзники всего в нескольких сотнях километров от Аушвица. Мучения подходят к концу, и еще более мучительно было осознавать, что жизнь выскальзывает из исхудавших пальцев. Анна! Она даже не обернулась на хриплый жалкий крик. На прошлой неделе Клара заболела и постоянно звала ее к себе. А если не ее, то Эстер. Помоги мне! Спаси меня! Зачем? вчера спросила ее Эстер. «Из простой человечности!» — прохрипела Клара. Эстер рассмеялась. «Человечности здесь не место, Клара, и уж от тебя-то я точно ее никогда не видела». «Но ты же не должна опускаться до моего уровня, верно?» Клара задрожала, попыталась убрать пропотевшие волосы со щек, горевших лихорадочным румянцем. Ее слова были смехотворны, но в них был определенный смысл. И Эстер подала Кларе воды, чтобы облегчить ее состояние, но вытирать ей лоб было выше ее сил. У Капо был туберкулез, и болезнь зашла слишком далеко, чтобы оставалась какая-то надежда на выздоровление, если здесь она вообще у кого-то могла быть. Она продержалась дольше остальных, крепкое тело опиралось на сессовские подарки, но ее скосила болезнь. Анна, пожалуйста, хныкала Клара. Я думала, что ты была христианкой. Я и есть христианка. Но так будь доброй самаритянкой и принеси мне водки, просто чтобы снять боль. У нас нет водки, Клара. Но у меня есть. Это тебе не поможет. Поможет. Скажем по-другому. Я не буду помогать тебе никоим образом. Я думала, ты должна... Зловещие нотки в слабом голосе Клары заставили Анну отступить к дверям. Клара зашипела с кровати. «Я знаю!» — прохрипела она. «Я знаю про ребенка, Про спрятанного ребенка. У Анны замерло сердце. Они уже месяц прятали Исаака. Женщины в бараке по очереди играли и занимали мальчика и укачивали его, когда он спал. По лагерю распространился слух. Многие женщины, у которых дети умерли в блоке 24, приходили и помогали. Маленький Исаак стал для этих несчастных символом надежды. Паре политических заключенных удалось сохранить своих новорожденных, но ни одна еврейка не смогла спасти своего ребенка. Если из Беркинау выйдет хоть один еврейский ребенок, это будет маленькая победа любви над смертью. Но если Клара знает, значит все погибло. Анна с трудом сохранила самообладание. «Какой еще спрятанный ребенок, Клара?» «Тот!» — Клара мучительно закашлялась, но, справившись с собой, произнесла два слова. «Сын Наоми!» — Анна скрипнула зубами. «Ребенок Наоми умер!» — резко ответила она. «Ты это знаешь!» — Клара приподнялась на подушках и захрипела. «Я не так глупа, как ты думаешь, Анна. Я все знаю. Я бы сказала Ирме, но она больше не появляется, мерзкая тварь. А теперь я заболела, но я все равно могу сказать даже отсюда. Нацисты больше не заходят в больницу, Клара, и ты это знаешь. Пока не заходят, нет, но они придут, когда, когда...» Она снова закашлялась. Анна смотрела на нее и поражалась собственному безразличию к этой умирающей женщине. Но это была не просто женщина. Эта женщина, не задумываясь, топила в ведре младенцев, смеялась над матерями, у которых не было молока, чтобы кормить своих младенцев, и вырвала бы дочь Эстер из ее утробы, если бы не украденный Наоми бриллиант. «Когда нас отправят!» — наконец выплюнула Клара. «Отправят?» В любой момент, может быть, даже сегодня. Они закрывают эту часть лагеря, а женщин переводят за железную дорогу, чтобы последние жалкие евреи и дегенераты находились вместе. Они придут. Если ты мне не поможешь, я скажу им. Анна смотрела на нее. Клара прищурилась, перечувствуя верную победу. Бедная дурочка. Анна медленно покачала головой. Галлюцинации. Явление печальное, но у больных туберкулезом такое часто случается, Эстер говорила мне. Тебя окружало столько хнычащих младенцев, что ты слышишь их плач даже в бреду. Вовсе нет! возмутилась Клара, она снова закашлялась, и капли крови полетели на одеяло. Младенец есть! Я знаю, что он есть! Я скажу им, что младенец есть! А когда они никого не найдут, то поймут, что ты бредишь. «Но они найдут!» «Нет, не найдут!» — хитро подмигнула Анна. «Спасибо за предупреждение, Клара!» С этими словами она вышла из комнаты и вернулась в барак, где Наоми и Эстер сидели на нижних нарах и тихо напевали что-то Исааку. «Нас переводят!» — прошепела Анна. «Нам нужно составить план. И быстро!» Эстер нахмурилась и тут же выпалила. «Губная помада!» Анна и Наоми, непонимающе, смотрели на нее. «Губная помада?» — переспросила Наоми. «Это план? Накрасить губы и соблазнить эсэсовцев?» «Нет, я бы не предлагала такое, даже если бы это было возможно. Но у тебя есть губная помада?» «Ты же знаешь...» Наоми вытащила розовый футляр из тайника в полу барака и протянула ей. «Но я не понимаю, чем это нам поможет. Давай сюда и забирайся наверх». «Что?» «Я быстро!» Наоми вцепилась в Анну, но Анна, увидев стальную решимость в глазах Эстер, кивнула младшей подруге. Наоми передала Исаака Ане, дрожа от холода, стянула джемпер, полосатую рубашку и шелковую комбинацию. Анна знала, что со времени подкупа Клары Наоми сумела организовать немало драгоценностей и хранила их в драгоценной одежде, надеясь когда-нибудь использовать их во благо. Бриллиант мог дать хороший старт в жизни вдове и её сыну но сначала нужно выбраться отсюда отлично кивнула эстер а теперь лежи тихо закусив губу от старания эстер взяла помаду и стала рисовать красные тифозные язвы на плечах руках и шее на несколько точек она поставила на нижней челюсти затем она втерла розовую помаду в щеки и под глазами чтобы имитировать жар в конце концов она удовлетворенно вздохнула взирая на дело рук своих Ты отвратительно выглядишь, радостно сообщила она. Вот спасибо. Не забывай о прерывистом поверхностном дыхании, кашле, ну и бреде, конечно. Ни один эссесовец к тебе не подойдет. Одевайся, только осторожно и джемпер не надевай. Что? Почему? Потому что тебе нужен большой. Анна. Остер с извиняющимся видом посмотрела на Анну, но та радостно кивнула. В свое время ей достался мужской джемпер, который висел на ней, словно платье. Передав Исаака Эстер, она стянула свой и надела джемпер на Наоми. Маленький джемпер смешно обтянул ее обвисшую старую грудь, но кому было дело? В Беркинау все выглядели странно. Все мысли о моде были отложены до конца войны. «После войны». Теперь эти слова были на языке у всех, не только у узников. Буквально вчера, набирая воду, Анна слышала, как два эсэсовца тихо переговаривались, обсуждая бегства из Европы. Кто-то рассказал, что поляки организовали целую торговлю поддельными документами для нацистов, чтобы те смогли скрыться от правосудия. А не было больно это слышать. Ее любимый Бартек подвергался страшному риску, чтобы сделать такие же документы для несчастных евреев, которых ожидала судьба гораздо более страшная, чем можно было вообразить и вся его семья пострадала из-за этого. А теперь нечистоплотные люди делают то же самое для людей, которые превратили жизнь в Польше в непрерывный ужас, и делают это за деньги. Она вздохнула, подала на умер рубашку, почувствовала в ней твердые камешки, кровавые бриллианты. Неужели и они так же нечистоплотны, как и враги? Неужели война лишила их морали? Она покачала головой. Ничего хорошего в подобных мыслях в такое время нет. Ее работа оставалась прежней — сохранять жизнь матерей и будущих матерей в Беркинао. И она будет заниматься этим, пока ворота не откроются и они не выйдут в реальный мир. Тогда хватит времени думать. Наоми надела джемпер Анны, руки и шея её были покрыты сыпью, она очень умело прерывисто дышала, но вылетая больная тифом. Оставалась лишь маленькая деталь. «А Исаак?» — спросила Наоми. «Исаака спрячем в слинге». «Слинге? Сейчас все устроим!» На улице раздались крики, поверка в неурочный час. «Поторопись!» — воскликнула Эстер. Она выхватила из их драгоценных запасов несколько полосок ткани. Клара лежала у себя, и никто не следил за уборкой с печальной неизбежностью появлявшихся трупов. Обычно удавалось тащить хотя бы что-то из одежды, прежде чем трупы выносили на улицу. Одежду рвали на ленты для перевязки, и из них можно было сделать отличный слинг. Наоми подняла просторный джемпер и прижала Исаак к груди. Дрожащими пальцами Анна и Эстер затянули вокруг него полоски ткани так туго, как только могли. «Блок 24. Доклад!» — раздался резкий голос. Анна подошла к дверям. «Доклад, господин?» — Поверка. Вас переводят заключенные Немедленно. — Да, господин, конечно. Я сейчас соберу всех, но некоторые на больших сроках беременности. — Беременность не затянется, если они не поторопятся. — Конечно, конечно. Но есть и больные. Тиф вернулся. — Что? — Сосовец отпрянул. — В такую погоду? — Иногда мы топим печи. От них тепло, но, похоже, вши любят тепло так же, как и мы. — Идиотка! — Эсэсовец занёс руку, чтобы ударить её, но не осмелился подойти достаточно близко. Эсэсовцы боялись Тифа. Даже в их отличной больнице, в Аушвице-1, больным тифом приходилось нелегко. Осыпь особенно оскорбляла их гордую арийскую кожу. «Может быть, следует послать инфицированных в...» Он зловеще посмотрел туда, где некогда высились трубы разрушенного крематория. «Не стоит беспокоиться», — самым своим вежливым и успокаивающим тоном ответила Анна, хотя больше всего на свете ей хотелось вцепиться в этого монстра. «Мы будем держать их в изоляции». «Естественно! А теперь на выход!» За спиной Анны Эстер уже собрала женщин блока 24 и вывела их из барака. Беременные женщины шли уверенно, но некоторые пациенты больничного крыла Енины были слишком слабы. Будущим матерям приходилось их поддерживать. Номи отлично подражала им. Она хромала, шла низко опустив голову, дышала на холодном воздухе с трудом. На ней был не только джемпер Анны, но и большое пальто, которое кто-то нашел для нее. Одежда надежно скрывала, привязанного к покрытой пятнами губной помады груди ребенка. Анна смотрела, как она выходит в окружении других пациентов. Она заметила, что эсэсовет смотрит на нее с отвращением. Женщинам велели обнажить руки, чтобы сверить номера с эсасовским списком. А не оставалось только молиться, чтобы сыпь нарисованная эстер не стерлась. Если обман обнаружится, их убьют. Может, газовых камер у нацистов больше нет, но есть и другие способы избавиться от заключенных пуля, смертельные инъекции, старые добрые дубинки. За последние два года Анна видела, как умирают заключенные. Она и представить не могла, что есть столько способов убить человека. Она не питала никаких иллюзий насчет собственной безопасности. Загнанные в угол крысы очень опасны. Анна затаила дыхание, но эсэсовец даже наклоняться к руке Наоми не стал. Их построили в колонну. Клара была права. Похоже, их отправляют за железную дорогу. До сих пор эта часть лагеря служила краем света для их крохотного мирка. При мысли, что они отправляются так далеко, у Анны закружилась голова, и ей пришлось опереться на стенку блока 24. Она справилась с собой, но все же оглянулась на барак с какой-то странной нежностью. Как странно. Это место было настоящим адом, местом несчастья и страданий. Сюда приходили умирать женщины и дети, и все же... Анна приняла здесь около трех тысяч детей, не потеряв ни одной матери и ни одного ребенка. Единственное мертворождение было ложью, прекрасной, спасающей жизни ложью. Правда, из трех тысяч новорожденных в живых осталось лишь шестеро. Пять родились в последнем месяце у женщин-неевреек, а один был спрятан под джемпером Наоми. Но более шестидесяти детей забрали для германизации, а стар успела татуировать большую их часть. Останутся ли эти номера на нежной коже младенцев? Кто-то задумается, что означают эти цифры, и, может быть, после войны обратиться в Красный Крест или еще куда-то. Поймут ли они, что эти номера совпадают с лагерными номерами их матерей? Многие матери были все еще живы, и это уже была маленькая победа. Она заставила себя вернуться к женщинам, веренным ее заботе. ОССовцы уже строили их в шеренге. И тут она заметила Клару, лежавшую в своей комнате. Два молодых охранника, освобождавших блок, про нее попросту забыли. Анна! прохрипела Клара, поднимая слабую руку. Выглядела она жалко. От нее почти ничего не осталось, словно ненависть высосала жизнь из ее тела. Если Анна отвернется, покажет свой номер осасовцам и уйдет за ограду, Клара останется здесь умирать в одиночестве. Ни еды, ни воды, ни ухода. Анна была уверена, что именно этого Капо и заслуживает. Но разве Христос не учил прощению? Разве не учил он чад своих подставлять другую щеку и относиться к другим так, как хотели бы, чтобы относились к вам? Это записано в молитве, и Анна предала бы себя, если бы забыла об этом. «Пошли, Клара!» Склонившись над постелью, она обхватила Капо и помогла ей подняться. Клара тяжело оперлась на Анну. Легкие ее разрывались от судорожного дыхания. Спасибо, выдавила из себя она. Обычная человечность, сухо ответила Анна, выводя ее наружу и подводя колонне. К счастью, по дороге их повели довольно медленно. Они перешли железную дорогу и подошли к воротам нового сектора вместе с выжившими мужчинами. Анна и Астар впервые покидали свой маленький сектор Беркинао. Когда-то их привезли сюда, обрили, лишили всего, что у них было. Прошло две весны. Свободой казалась даже возможность выйти на центральную дорогу. Анна была почти рада, что Клара висит на ней, когда они выходили за колючую проволоку. Они были последними выжившими. Когда Анну привезли, в лагере было более ста тысяч заключенных. Теперь же осталась в лучшем случае двадцатая часть». Людей все еще было много, но, вспоминая огромные очереди за едой к вгребным ямам или газовым камерам, Анна понимала, что их почти не осталось. Она смотрела на разрушенные постройки. Узники разрушали лагерь, чтобы скрыть следы страшного варварства. «Машины для убийства», — пробормотала она. Клара посмотрела в ту же сторону. «Однажды я видела, как туда отправили маленькую девочку хрипло сказала она. Тем летом ее привезли на поезде. Она просто стояла там, Хлора указала на дорогу, с чемоданом в руке, пока кто-то не вырвал у нее чемодан. У нее были русые косички с бантиками. Из-под аккуратно застекнутого пальто выглядывала юбочка в складку. Она была похожа на меня в детстве, не поверишь, Анна. Я тоже когда-то была ребенком. Я знаю. Я смотрела на нее и думала, а если бы это была я, и такие же, как я, если бы нас отправили в газовые камеры в таком возрасте. Случилось бы, все это произошло бы? Анна с изумлением смотрела на капа. Ты жалеешь об этом, Клара? Об этом месте? Нет, поздно жалеть. В двадцать лет я совершила ошибку, тогда я только окончила акушерское училище. Беременная, брошенная, оказалась на задворках в руках женщины, которая помогла избавиться от ребенка. Мне жаль. Не о чем жалеть. Не будь сентиментальной, Анна. Мои родители заплатили ей кучу денег, и я поняла, что убивать детей куда прибыльнее, чем принимать роды. Не о чем жалеть. Но если бы меня отправили в газовую камеру как ту девочку, этого никогда не случилось бы. Или если бы тебя позволили оставить ребенка? Клара посмотрела на нее. На какое-то мгновение взгляд ее прояснился, но потом она тряхнула головой, и глаза ее потухли. Не говори глупостей. О, смотрите-ка, мы добрались до моего смертного Адра, как мило! Она иронично махнула рукой, указывая на барак, точно такой же, как их блок 24. Но когда они вошли внутрь... Анна с изумлением увидела просторное помещение с выкрашенными белой краской стенами, на которых висели рисунки. Детские рисунки цветными мелками. Радуги, качели, дети, играющие собачками. Это было словно видение из давно забытого мира. «Где мы?» — ахнула она. «В бывшем цыганском лагере», — проворчал охранник. «Здесь был их детский сад». Менгеле сказал, что это подходящее место для беременных баб. Вот вас сюда и привели. Спать будете на полу. Детский сад? Уанна перехватила дыхание. Она и представить не могла, что Беркинау может быть что-то подобное, но видела все своими глазами. «Это все цыгане сделали», — ответил охранник. «Они устроили все для своих детей». Она ощутила укол зависти, но охранник сально усмехнулся. «Прямо как в семейном лагере, помнишь?» Анна помнила. Вечность назад они надеялись отправить Пипу в семейный лагерь. Охранник зловеща рассмеялся. Впрочем, это никому не помогло. В конце концов, все отправились в газовые камеры. И с дорога, мерзкие воры. Анна могла бы многое сказать этому нацисту. Он сам и ему подобное украли у людей все. Их землю, их свободу, их имущество, саму их жизнь. Но она промолчала. Их единственное оружие — остаться в живых. «Спасибо», — вежливо ответила она и вошла внутрь. Она уложила Клару на пол и пошла искать Наоми. Енину из самых слабых ее пациентов разместили в соседнем бараке, но доктор отправил Эстер помогать Анне, и та была страшно благодарна за это. Она стояла рядом с Наоми, другие женщины столпились вокруг них. Когда охранники, наконец, захлопнули двери, все вздохнули с облегчением и расступились. Она зачарованно смотрела, как Наоми снимает большое пальто, стягивает просторный джемпер и медленно разворачивает самодельный слинг. Исаак безмятежно спал на груди матери. На его щечке размазалась губная помада — единственный след пережитого приключения. «Мы сделали это!» Сияющими глазами воскликнула Наоми. «Слава богу, мы это сделали!» Анна видела, как радовались женщины. Страх их мучителей стал для них моментом счастья. Анна знала, что бы ни произошло позже, этот момент навсегда будет самым драгоценным. Любовь каким-то чудом одержала победу над ненавистью. Им оставалось только ждать и молиться. Когда-нибудь... Главные ворота распахнутся, и они выйдут на радугу.